К американскому туру 1975 года мы очень кстати заручились помощью Дерека Меддингса, профессионала в спецэффектах, который отвечал за постановку самых лучших взрывов в фильмах о Джеймсе Бонде. Услуги Дерека оказались просто неоценимыми. Его работа в Бундиане обеспечила нам доверие со стороны сотрудников пожарной охраны. Они поняли, что мы знаем свое дело. Участие Дерека также подчеркнуло возросший опыт и профессионализм нашей дорожной бригады. В мае и июне мы вернулись в студию, чтобы продолжить работу над альбомом «Wish You Were Hair». Тогда мы услышали, что корифей джазовой скрипки Стефан Грапелли и классический скрипачий Гуди Минухин тоже записываются на... Эбби -Роуд, и кто-то предложил им представиться. Было логичным попросить их сыграть у нас. Мы подумали, что они смогут что-то добавить к заглавному треку, который казался самым для этого подходящим, так как был, по сути, акустическим. Оба скрипача были рады нашей просьбе, и Стефан отважился принять вызов. И Гуди предпочел просто постоять и послушать невероятно изобретательную джазовую скрипку Стефана. Это был эксперимент, и вместо того, чтобы загнать, Все на две дорожки для архива, мы просто записали игру Стивена на многодорожечник, чтобы использовать ее впоследствии, поскольку уже решили, что здесь скрипка будет лишней. Более продолжительным стало сотрудничество с Роем Харпером. Рой являл собой смесь поэта и трубадура в традициях великих английских эксцентриков. Выступая в составе группы музыкантов фирмы «Блэк Питера Дженнера и Эндрю Кинга, а также будучи артистом Эми, он записывал на Эбби свой альбом под названием HQ. Мы как раз не могли решить, как петь Have a Sigger. Роджер был недоволен своим вокалом. Мы с Риком считали, что Дэвид может спеть этот трек, однако он сам тоже не был уверен, что сумеет сделать это наилучшим образом. По счастью, у нас в аппаратной оказался Рой. Мы частенько заглядывали друг другу на сессии и предложил спеть эту часть. Тогда это показалось нам отличным решением проблемы, но мне кажется, что Роджер впоследствии сожалел, что сам не исполнил эту вещь. Он все больше и больше проникался идеей, что должен сам петь все написанные им песни. Именно во время тех сессий на Эббироуд 5 июня у нас появился совершенно неожиданный визитер. Я вышел из студии в аппаратную и заметил какого-то малого с бритой головой, одетого в поношенный желтовато-коричневый макинтош. Посетитель держал пластиковый пакет для покупок. На лице у него застыло чертовски благожелательное, но довольно бессмысленное выражение. Его внешность вряд ли могла обеспечить ему допуск в студию, дальше приемный — а потому я предположил, что он друг одного из наших звукооператоров. В конце концов, Дэвид спросил у меня, знаю ли я, кто это такой. Даже тогда я не смог его опознать, и Дэвиду пришлось мне объяснить. Это был Сит. Даже сейчас, двадцать лет спустя, я помню охватившее меня в смущение. Физическая перемена меня просто шокировала. Я запомнил Сида семилетней давности, на шесть Стоунов легче, с темными кудрявыми волосами и кипучей энергией. Я вспоминал даже не того истощенного Сида, каким он был под конец, а скорее того, каким мы его узнали, когда он прибыл в Лондон из Кембриджа. Сида, который играл на сногсшибательной гитаре «Фендер Эсквайр» с зеркальными дисками. Сида, в гардеробе которого было полно рубашек от Тей Портер, а рядом непременно вертелась красивая блондинистая подружка. Теперь Сид казался человеком, у которого вряд ли есть друзья. Речь его была отрывистой и не вполне связной, хотя, если честно, не думаю, что кто-то из нас был тогда особо красноречив. Понятия не имею, зачем Сид пришел на студию. Его не приглашали, и я не видел его с тех пор, как он покинул группу в 1968 году, хотя... В году 1970 Роджер Рик и Дэвид работали над двумя сольными альбомами Сида. Дэвид играл с Роджером на The Matka Pluffs а с Риком на Баррет. Сид по-прежнему жил в Лондоне. Какое-то время он снимал номер в отеле Хилтон. Очевидно, он услышал о том, что мы работаем на Эбби Роуд. Его прибытие совершенно неожиданно напомнило о целом периоде в жизни группы. Одним из основных чувств, которые меня охватили, была вина. Мы все сыграли какую-то роль в том, чтобы довести Сида до его нынешнего состояния, через отречение, недостаток ответственности, бесчувственности или откровенный эгоизм. Встреча с Сидом на улице сильно расстроила бы любого из нас, однако внезапное столкновение с ним в студии оказалось особенно драматичным. Ведь это была не просто какая-то студия, а студия 3 на Эбби-Роуд, то самое место, где была выполнена большая часть великого труда Сида, в свое время... Такая же его территория, как и всех остальных, и это делало ситуацию еще более мучительной. Можно провести параллель с тем, как какой-нибудь Питер Пен возвращается и видит, что его дом на месте, но люди изменились. Ожидал ли Сит увидеть нас такими, какими мы были семь лет назад, готовыми снова с ним работать? Мы попытались продолжить сессию звукозаписи, снова проигрывая ту вещь, над которой работали. Легенда гласит, что это была композиция «Shine on You crazy diamond» — трек, на который больше всего повлияло то ли присутствие, то ли отсутствие Сида, хотя я не уверен, что это так, но все мы были выбиты из колеи его появлением. Сид прослушал композицию, после чего кто-то из нас спросил, как он ее прокомментирует. Не помню, чтобы он выразил какое-либо конкретное мнение, но когда предложили снова проиграть эту вещь, Сид спросил, какой в этом смысл, раз мы только что ее слышали. В день визита Сида в студии находился Фил Тейлор. Затем он оказался за одним столом вместе с Дэвидом и Сидом в буфете на Эбби-Роуд. Дэвид спросил у Сида, что он собирается делать. «Ну что ж», — сказал Сид, — «у меня есть цветной телевизор и холодильник. В холодильнике свины отбивные, но они уже кончаются, так что надо купить еще». Позднее Фил, отъезжая от студии, заметил, что Сид высматривает кого-нибудь, кто его подбросил бы. Фил сильно сомневался, что сумеет справиться с разговором, а потому втянул голову в плечи, проезжая мимо. Невзирая на странное впечатление от появления Сида, следует сказать, что его присутствие стало катализатором работы над композицией «Shine on you, Crazy Diamond». Текст уже был написан, однако визит Сида подчеркнул наполняющую его меланхолию и вполне возможно повлиял на окончательную версию песни. Я по-прежнему считаю самым сильным моментом на всей пластинке тот, когда последние ноты стихают, и Рик на высоких тонах повторяет скорбную линию Рубато из «Си Эмили Плей». После успеха альбома «Darkside» мы смогли заняться более продуманными проектами со Стормом и «Hypnosis». Сторм предложил 4-5 идей, связанных с темами на альбоме, включая человека, плывущего сквозь песок, застывший рок, горящего бизнесмена и летящую вуаль. Чтобы не мучиться с выбором, мы решили сохранить все. Когда запись была закончена, мы переключились на живые выступления. Решив, что нам нужен режиссер, чтобы отснять особую запись для фонового видео, мы подписали контракт с венгерским режиссером Питером Медоком, среди фильмов которого были «День в смерти Джо Эгга» и «Правящий класс». Он переснял для нас "Мани" и «Он the run». Приглашение профессионального кинорежиссера отражало наше желание использовать новый подход к съемкам. Тем же мы руководствовались, пригласив Джеральда Скарфа в качестве аниматора. Впервые мы познакомились с Джерри через его шурина Питера Эшера, нашего знакомого еще с 60-х годов. Он тогда играл в дуэте под названием «Питер энд Гордон», у которого был... Хитовый альбом в Америке с песнями Лэйди Гадива и World Without Love. Питер никогда не отказывал нам в советах, пусть даже мы не всегда им следовали. После окончания карьеры исполнителя он стал весьма успешным менеджером, работая с Джеймсом Тейлором и Линдой Ронстад. Я видел чудесный раскрашенный вручную фрагмент анимации под названием «Долгое путешествие», который Джерри Скарп выполнил для одной из программ BBC, так что, когда мы стали искать новые идеи для фильма, его имя всплыло тут же. Поскольку Джерри был цивилизованным человеком с ясными воззрениями на политику и жизнь, а также обладал таким же черным чувством юмора, как и мы, нам быстро удалось найти общий язык. Джерри создал образы и эпизоды фильмов, среди которых была человеческая фигура, уносимая ветром, а также... Сюрреальный, похожий на броненосца, монстр. Оба этих образа использовались в композиции «Welcome to the Machine». Как и в случае с Дереком Мэддингсом, участие Джерри показало, что коммерческий успех дал нам возможность работать с настоящими профессионалами. В июне 1975 года мы снова отправились на гастроли в Америку. Там мы пытались задействовать все более и более сложные эффекты — Из всех этих эффектов нашим самым краточным провалом стала, пожалуй, надувная пирамида. Роджер, полагаясь на архитектурное образование, любезно профинансированное британскими налогоплательщиками, задумал сделать сцену в форме пирамиды с надувной крышей, решив таким образом все проблемы с дизайном площадки тех размеров, что нам требовались, и заодно обеспечив защиту от непогоды. Мы были восхищены его идеей, решив, что все это будет выглядеть просто сказочно». Изюминкой замысла было то, что во время кульминации шоу пирамида должна была изящно подняться в небеса на канате, приведя публику в полный восторг. Дизайн Роджера требовал колонн в четырех углах высотой свыше сорока футов, основание площадью в шестьсот квадратных футов, размер приличного дома, общую высоту конструкции 80 футов и объем гелия, вполне достаточный для дирижабля». Малейшее дуновение ветра должно было заставлять всю конструкцию дрожать и колыхаться, как лондонский мост «Миллениум» сразу после открытия. Первое шоу состоялось в Атланте, где сила ветра превысила параметры безопасности и оказалась вполне достаточной для того, чтобы все наше сооружение рухнуло. Мы тут же попытались решить проблему, заняв целую бригаду ремонтников перестройкой конструкции. Тем временем несколько концертов прошло под крышей. Однако преследуемой скверной погодой трудностями транспортировки гелия еще более сильным ветром мы в конечном итоге, подобно капитану Хорнблауэру, столкнувшемуся с вышедшим из-под контроля парусом, отдали распоряжение обрезать канат и выпустить чертову штуковину на свободу. Конструкция поднялась на несколько сотен футов, а затем перевернулась. Воздушный шар на самой ее вершине казался стекающей каплей слезы. Боже мой, да ведь... — Она рожает! — выкрикнул в этот момент один сдвинутый американец.